Глава 15 Ой, ой-ой-ой! Бывают в жизни моменты, когда хочется исчезнуть или быстренько умереть. Вот умрешь, и те, кто осуждающе смотрел на тебя, пожалеют. Скажут, что были слишком строги, недооценили, недопоняли. Промокнут уголки глаз и горестно провоют. Такого великого человека потеряли. Вся эта чепуха галопом пронеслась по Дуняшкиным нервам, и она сразу же поверила в нее, всхлипнула, закусила губу и... повалилась на пол. «Дунька, ты чего?» — обалдел княжич. Она вытянула ноги, сложила руки на груди и закрыла глаза. «Дунечка, тебе плохо?» Не на шутку обеспокоился Иван Иванович и с тревогой посмотрел на отца. Тот перестал выглядеть грозным. На лице отобразилось беспокойство, и он даже растерянно обратился за помощью к сестре. Но та лишь вздернула подбородок. Дунь, не умирай! Часто-часто заморгав глазами, воскликнул княжич. И Дуне стало стыдно. Но до чего же доверчивый ребенок? Вот таких в будущем домашние котики и белки будут разводить на вкусняшку, прикидываясь мертвыми. Она открыла глаза, сочувствующе погладила его по руке и перевела взгляд на князя. Так, протянул он, сообразив, что это всего лишь доронинские выкрутасы. И чего это ты мне скоморошничать вздумала? «Это у меня ноженьки подкосились, княже. Как можно жалобнее произнесла она. «Ну а раз к земле потянула, то, думаю, дай прилягу. Посмотрю, каково это, когда от страха замертво падают». «И каково?» «Жалко себя стало, да и всех остальных. Без меня-то вам скучно будет». Иван Васильевич буркнул с ухмылкой. «Это точно». «Ты нам зубы не заговаривай, а скажи, чьи речи княжечу втолковывала!» Звонко потребовала Анна. «Вот ведь змея!» — подумала Дуня, но делать было нечего. Она поднялась, степенно поклонилась князю, потом княжечу и только потом сестре Ивана Васильевича. Та сверлила ее недовольным взглядом, дожидаясь ответа. Мне не до чужих речей, своих полна головушка, — обиделась Дуня. Ей хотелось сказать это с вызовом, но за плечами уже был конфликт со старой княгиней, и нового не хотелось. Поэтому Дуняша приняла красивую позу, чтобы полностью завладеть вниманием слушателей и начала велеречиво излагать свою позицию. Сего лета наше имение не единожды разоряли. «Маме и управляющему Федьке удалось только людей сохранить. И то не всех». Тут Дуня вспомнила эффектный трюк из фильма «В прошлой жизни». Достала яркий шелковый платочек и начала размахивать им в момент пауз, чтобы наверняка приковать все внимание к своей речи. «Держались все вместе, отсиживаясь в наших хоромах. Оборонялись, как умели» и поддерживали друг друга добрым словом. Вороги ушли, тати покуражились, а люди остались ни с чем. И открылось им всего две дороги, одна на паперть. Повела платочком чуть ли не по полу. Другая в лес к лиходеям. Демонстративно скомкала платок и бросила его. Но посудачили, да решили вновь объединиться. Дуня сцепила руки в замок и потрясла им перед собой. «Чтобы сообща пережить зиму и заработать денег». Стрельнув глазками послушателям, она с благодарностью приняла поднятый княжечем платочек, сунула его в рукав, а потом усилила эмоциональную составляющую речи, чтобы доходчивее было, и продолжила. «Нам тяжело, но, княже...» «Дед не имеет перед тобой долгов и за смердов выплатит поземелье твоим людям». «Странно. Сегодня твой дед выступал противником прикрепления крестьян к земле, а сам взял и похолопил несчастных», — пыркнула Анна. «Очень хорошо, что дедушка заступился за честный люд», — кивнула Дуня. «А крестьян он не похолопил и не закабалил. Я же сказала» что мы все объединились и вместе готовимся к зиме. Дед разрешил им охотиться, ловить рыбу, заготавливать бревна для домов. А еще у нас от мала до велика делают игрушки, которые мы попробуем продать в лавке. Вот с этих денег дед вернет себе затраченное. А люди не только не влезли в долги из-за летних бед, но сообща заработают и смогут быстро восстановить свое хозяйство. Иван Васильевич вопросительно посмотрел на сестру. «Интересно», — протянула она. «Значит, вы всем предложили объединиться, научили делать что-то новое и организовали продажу?» Дуня чинно кивнула. «Истинно так. Я уверена, что люди оценят нашу помощь, и вскоре к нам придут новые крестьяне, и мы вместе сумеем освоить подаренные нам земли». Ха, ведь Еремею досталось болотце! Склонив голову на бок, вспомнил князь и выжидающе выгнул соболиную бровь. Так у хорошего хозяина и болото принесет прибыль! Засмеялась Дуня. Ну-ка, ну-ка, подбодрил ее Иван Васильевич. Боярышня картина всплеснула руками. На нашем болоте растет много разной ягоды. «Коли ее собрать, да подсушить и притомить в горшочке, приготовить по стилу или суметь заморозить, то в дальних странах можно выгодно продать ее. Надо понимать, это у нас она под ногами, а у тех же басурман или на Западе уже диковинка. Чудо-ягода или вовсе эликсир красоты и здоровья». Князь усмехнулся. «Хлопотно это!» «Да и выгодно такое, ежели в больших объемах торговлю вести». Покачала головой внимательно слушавшая Анна. «Но я согласна. При правильном подходе на этом можно заработать». Пока князь переглядывался с сестрой, мысленно подсчитывая прибыток на этом деле, Дуня подмигнула княжечу и взяла паузу. Она примерно представляла что князь сейчас плюсует затраты на сбор, обработку, доставку, вычитает таможенные сборы, которые ему не надо платить самому себе, и получает сумму, от которой можно отталкиваться при продаже. И она его радует. Московское княжество тоннами продавало полынный потаж, карлук, рыбий клей, некоторые травы, А вот с ягодами не задалось, и все из-за сложностей их хранения. Но если их перерабатывать...» Князь сделал пометочку в голове уточнить этот момент у своих хозяйственников. «Возле нашего болота много птицы», — продолжила излагать планы на болото Дуня. «Вообще-то ни ей, ни деду, ни другим, пока не было дела до него. Но почему бы не прихвастнуть?» Строить планы и выдавать идеи несложно, а князь впечатляется ее размахом мысли, как дитя. Приятно. Мы думаем в следующем году поставить там сторожку и собирать яйца, да понемногу стрелять птицу на мясо. Что ж, это подспорье, но не прибыль, — подначил Дуню князь. Хотя видно было, что он одобрительно расценивал задумки по освоению болота. Со слов Дуни получалось, что болото вовсе не никчемный кусок земли, как многие злословили, а действительно награда. А то взяли моду обзывать своего князя скупердяем. Около болота растет много сфагнума. Он потребен для обработки ран у воинов и женщинам... Ну, тоже. Чтобы кровь питать. Князь удивленно хмыкнул, а вот глаза его сестры расширились. Но она быстро справилась с собой и спросила. «И что же? Сухой мох открыто продавать будешь?» Дуня задумчиво почесала кончик носа. Для деревенских женщин собрать мох для своих дел не проблема, а вот горожанкам сложнее. Скорее всего, высушенный мох можно купить у кочующих из дома в дом сплетниц. Они не только новости разносят и старинные предания рассказывают но ещё выступает как посредница в продаже щекотливых товаров. Это мог быть заговоренный гребешок, слабительное, оберег и прочая важная женщинам ерунда. «Мох можно сдавать в монастырскую лавку», как вариант предложила Дуня. «А еще возле болота можно копать землю». «Болотную руду?» — спросил князь. «Почему бы и нет?» «У нас есть кузнец». И пусть из плохонького железа, но он может сделать нам разный инструмент. Но я имела в виду торф. Торф? Что это? Это особая земля, которой можно и нужно разбавлять тяжелые глинистые земли. А у нас именно такая. Торф легкий, его можно присыпать сверху грядок, защищая землю от палящих лучей. Так меньше будет расти сорняков и поливать можно реже. А еще в отваре торфа хорошо купаться тем, у кого суставы ломят и тело в прыщах. Да, прям жалко стало, что я такое полезное болото Еремейке отдал. Пошутил князь. Вот и получается. Дуня склонила голову, словно бы подтверждая, что Дарта и правда наиценнейший. Получается, что ежели голова на плечах не только для того, чтобы туда еду класть и кричать «давай еще, то с любой землицы можно жить. А ежели нет к этому призвания, но есть уважение к людям, то будь разумно добр к ним, и они сами все сделают для того, чтобы был доход, и никогда не уйдут. Дуня замолчала. Она не знала, с какого момента ее слушал князь, когда она разговаривала с его сыном. Очень хотелось крепким словцом пройтись по тем боярам, что требовали больше воли над крестьянами. Но Иван Васильевич не любил многословия, и когда его в чем-то сильно убеждали, он предпочитал услышать мысль, тщательно ее обдумать и отложить, а потом вернуться к ней и вновь обдумать. Когда он принимал решение, то можно было быть уверенным, что он доведет его до конца. У его дел не было срока давности, и это был единственный правитель в истории, который рано или поздно, но все свои начатые проекты, довел до конца. «Ежели на поднятый вопрос смотреть твоими глазами, то всё очевидно», — наконец обронил князь. «Но очень уж однобоко ты всё рассудила». И обидно для боярства. Говоря языком смердов, то ты намекаешь, что среди бояр завелись сорняки, которые надо бы выпалоть. Наши предки когда-то проявили мужество, отвагу, разум, и их назвали боярами. Их возвысили, и они с честью продолжили свою службу. Но родились новые поколения, потом еще, и многие из героев превратились в клещей. Анна ахнула и прикрыла ладошкой рот. Но глаза ее блестели от интереса. Эти клещи уже не обладают острым умом, редкой доблестью или какой другой пользой для княжества. Но они будут всё делать для того, чтобы не появились новые герои и не сместили их. Они обманываются, считая себя венцом нашего общества. Но у них осталась сила, и они будут беспощадно давить всех тех, кто умнее их, сильнее, талантливее. «Ну, это ты Не спорю, есть у нас клещи, но боярство по праву считается лучшими людьми». «Ты прав, княже, и я только потому осмелилась высказаться, что у нас таких клещей пока мало». Они пытаются упрочить свое положение, они громкие и наглые и норовят держаться поближе к тебе. но нет пока за ними силы. И надеюсь, что не будет. У тебя путаница в голове, но есть в твоих рассуждениях разумные зерна. А ты что скажешь, Анна? У нее не путаница в голове, а полная безграмотность усмехнулась та. Но это не мудрено. Никто не мог ее научить. Какие бояре нужны для поддержания порядка в княжестве? Князь согласно кивал, а княжич впитывал каждое слово тётки. «Однако ты верно подметил, что есть в ее словах разумные опасения. Надо ограничивать власть бояр, а не помогать им подгребать всё под себя». Тихо произнесла она и многозначительно посмотрела на брата. «И кое-что другое». Тут она бросила оценивающий взгляд на Дуню и, криво улыбнувшись, сказала совсем не то, что хотела сказать. «Мне странно, что боярышня Стольяра отстаивает не свои права, а твои и простых людей». Анна и Иван Васильевич с подозрением посмотрели на Дуню. Я отстаиваю права нашего княжества. Я хочу жить среди счастливых и довольных своей жизнью людей. Мне не доставит радости личное богатство, если вокруг будет нищета, страх и грязь, в которой дети будут драться за кость с собакой. И ты не сомневаешься, что будешь богата? насмешливо спросила Анна. Вот тут Дуня замялась. И это вызвало улыбку у князя. «Я думаю, что у меня получится жить в достатке», — наконец сказала она, — «и мне большего не надо». «О, или? а что же оставишь своим деткам?» — не унималась сестра князя. «Я сама еще мала, и могу точно сказать, что не осуждаю деда или отца, что они не обеспечили меня сундуками с серебром. Конечно, без денег не обойтись, Но мне они нужны, чтобы не только есть, пить, одеваться, но заниматься любимыми делами. А у меня их много. А какой смысл держать в подвалах полные сундуки серебра и верить, что дети скажут спасибо? Князь тяжело вздохнул и посмотрел на сына. «Непростая у тебя подружка, Ванюша. Как ты с ней управляешься? Так за косу её дёргаю?» «Она как рыба рот открывает, но молчит!» Выдал княжич, и отец с тёткой засмеялись. Дуня же только закатила глаза. «Ладно, дети, поговорили. Дуню, наверное, Еремей заждался. а тебя, матушка». Князь показал сестре на выход. Та встрепенулась, взяла его под локоток, что-то зашептала. Дуня услышала, как князь рассмеялся. «Дунька, ты это...» Обратил внимание на себя княжич. «Болтаешь много». «Ох, прав ты, Иванушка», — вздохнула Дуня. «Вот опять! Я Иван Иваныч! Дождешься у меня, побью! Или за косу оттаскаю!» Запальчиво пригрозил княжич. «И не жалко меня будет?» Ахнула она. Иван Иванович смутился, потом нахмурился. А у Дуни уже губы дрожали. И сама она часто-часто моргала. «Жалко!» — буркнул он и побежал к матери. Дуня смахнула набежавшую слезинку, улыбнулась. «Ах!» Она патетично раскинула руки. «Какой талант пропадает!» Дуня имела в виду актерский талант, но сейчас это был самый непопулярный талант. За него могли побить, поэтому она благоразумно опустила слово актерский. Наверняка кто-нибудь подслушивал, а новые проблемы ей ни к чему. Она уже выступила на эмоциях, но в этот раз сожаления не было, разве что застали ее врасплох и вышло сумбурно. Но князь не отмахнулся и выслушал. А этого не все бояре могут добиться. Да еще, к удивлению Дуни, Анна отодвинула в сторону свою неприязнь к ней. Может, от великой хитрости. Но Дуни показалось, что княжья сестра чрезвычайно практична. И все в ней подчинено этой практичности. Боярышня огляделась. Куда-то разбежалась челядь. И она была одна. Стало страшновато. Подхватив подол, Дуня на цыпочках поспешила к выходу. Хватит ей на сегодня приключений. Даж надо! Какой насыщенный день получился! Перед народом выступила, перед княгиней тоже. А сейчас перед князем и его сестрой речи толкала, прямо как депутат. Одел еще выше крыши. Дома мотя ждет, и ее люди. А надо еще к лекарке зайти. Да дед с Василисой душу вытрясут, расспрашивая обо всех ее делах. Всем нужна. И все сама. Сама. Историческая справка. В 1497 году, а у Дуняши сейчас 1468 год, великий князь Иван Васильевич пропишет в судебнике, о выходе крестьян в Юрьев день. Через сто лет выйдет указ закрепить крестьян на земле. Историки не пришли к единому мнению о том, был ли автором указа Иван Грозный, его сын или Годунов. Но с тех пор посадские люди и крестьяне не могли менять место жительства по своей воле.